Фрэнк капитана не заметил, зато Ворон сразу повернул голову в сторону основного хозяина. Киборг сосредоточенно пережевывал вязкую сладость, что в сочетании с нахмуренным лбом выглядело так, будто он откусил кусок откающегося навигатора. Роджер срочно отпрянул назад, пока Фрэнк не заинтересовался, что привлекло внимание его собеседника. — Надо же! — Оказывается, иногда этому потлатому пакостнику действительно бывает стыдно. В первый момент капитана больше всего поразил абсурд подсмотренной сцены, но задним числом Роджеру стало навязчиво казаться, что взгляд, который успел бросить на него ворон, точь-в-точь точь такой, как тогда с программой от Бонда. — Да нет, это просто паранойя. Уже даже киберворы сказали, что это простой фермерский киборг без японских поэтических корней и мафиозных связей, а ему все что-то мерещится. Сакай из беззвучной грации ниндзя отмотал несколько шагов назад, а затем, нарочно топая и шаркая, вошел в рубку. Фрэнк подскочил, осекся на полуслове и отчаянно шикнул на ворона. «Стой! Киборг подчинился, продолжая хмуриться и жевать. Роджер напряженно к нему присмотрелся и вздохнул с облегчением. Точно показалось. Ну, — но Как тут у вас дела? — в меру грозно спросил он, давая понять, что буря еще не миновала, но ее пик уже позади. — Все отлично, капитан, — старательно отрапортовал Франк. — Никаких происшествий, тишина и покой. Иль Стива поинтересовался. — А и почему до сих пор не спите? — Что-то не хочется. Роджер подошел к иллюминатору и сделал вид, будто всматривается в космическую даль, давая навигатору возможность лихорадочно сорвать с плеча киборга шапочку и затолкать в карман. — И раз такое дело, лучше я сегодня вместо тебя додежурю. А ты завтра. Вот и дом Сакаи добавил Стали в голосе чтобы навигатор не смел расслабляться. «Да-да, конечно!» — торопливо согласился Фрэнк. После тридцатичасового бодрствования он был готов взвалить на себя не только завтрашнюю смену, но и послезавтрашнюю, ради пары часов сна прямо сейчас. «А... Э, послушайте, кап...» «Что?» — Роджер обернулся, но настоящий капитан оказался еще страшнее тренировочного. — Ну, это просто. Хотел пожелать вам спокойной ночи, — пробормотал Фрэнк и, понурившись, вышел. Роджер опять остался наедине с киборгом. Вообще-то можно было прогнать его, чтобы не мозорил глаза, но... — Тренируй свою храбрость, молодой самурай, — одобрил Басё, но от шпильки все равно не удержался. — Растело. — Не смог. — Всему свой черед, — с вызовом пообещал Роджер, уже не опасаясь, что его кто-нибудь услышит. Ну, кроме киборга. — А ты, — Сакай обошел вокруг ворона, подозрительно щури глаза. — Ничего не хочешь мне сказать? — Уточините приказ или переформулируйте, — штатно откликнулся киборг. — Ладно, тогда встань вон там, — капитан показал ему на дальний конец рубки. — И веди себя тихо. — Понял? Приказ принят к исполнению. Приказ выполнен. Роджер проверил показания приборов... И, убедившись, что все в порядке, и скин Бдит устроился в нагретом кресле, ощущение скорее неприятное, и запустил в вертокне Сейнен Аниме, аниме, рассчитанное на мужскую аудиторию, про отважного воина-оборотня, страдающего от всего подряд на протяжении 140 серий и радостно встретившего смерть в 141-й. Вообще-то Сакай предпочитал фильмы с более позитивной концовкой, но в данном случае добить героя было действительно гуманнее. Роджер то дело посматривал на киборга, но оставшийся без подельника ворон поскушнел, утратил страсть к роковым взглядам, и, несмотря на его гнетущую компанию, через два часа капитан почувствовал, что начинает засыпать. «Надо бы размять ноги». Роджер прошелся по кораблю, заглянул к арестантам, как оказалось, те выместили досаду на ни в чем не повинных журналах, наделав из них кособоких самолетиков и засыпав ими весь пол напротив решетки. То ли соревновались, кто дальше запустит, то ли просто решили замусорить корабль. Убирать это безобразие Роджер не стал, решил поручить Фрэнку, а уж тот наверняка придумает, чем отомстить хулиганам. Среди самолетиков валялась агитка ОЗК, скромная восьмистраничная брошюра на серой шершавой бумаге. Видимо, выпало, когда Роджер нес ворам журналы. Капитан подобрал ее и вернулся в рубку. Аниме стояла на паузе посреди серии, но от трагической музыки и мельтешения ярких картинок у Роджера уже болели глаза и мозги. Просто сидеть тоже было скучно, и Сакай открыл брошюру в случайном месте. «Помните», — сразу бросился в глаза жирно выделенный и подчеркнутый абзац, — «определить разумность киборга без тщательного углубленного тестирования и сканирования мозга невозможно. Самое распространенное заблуждение — считать, что если до трех лет срыв не произошел, то его можно уже не опасаться». Вполне возможно, что вы его просто не заметили. У киборгов, как и у людей, абсолютно разные характеры. Один закатит истерику, другой научится скрывать свои чувства и действовать из-под а третий вообще будет воспринимать все происходящее с ним как должное и терпеть хозяйское насилие до самого конца. Роджер с досадой захлопнул брошюру. «Глупое варье да неразумного киборга даже у себя под носом не разглядят а он сам но почему ты не пятерка тоскливо поинтересовался капитан ворона ни у нас тогда никаких проблем не было бы ни у тебя все ясно и понятно лежал бы себе на матх вместе с остальными и все капитан вздохнул и включил мультфильм вызывавший уже только раздражение Да что эти оборотни знают о страданиях. В середине ночи Роджер понял, что надо было нормально разбить ее по трехчасовым сменам и не мучиться. Работа гроболова с постоянными выходами в открытый космос выматывала не меньше, чем полноценный рабочий день грузчика на оживленном складе. Глотать стимулятора не хотелось, откат после них будет еще хуже. Если что, Бискин предупредит, — напомнил себе Роджер, откидываясь на спинку кресла и прикрывая усталые глаза. — а или киборг, — согласился Винни. — Да что твой киборг соображает? — вяло возразил ему капитан. И внезапно обнаружил себя стоящим в дальнем углу рубки. Ворон опять сидел в капитанском кресле, на этот раз по-хозяйски развалившись с надменной хмылкой И фуражка на нем была настоящая, космический патруль и белоснежный мундир с золотыми позументами-аксельбантами, а на плече, жуя тянучку, восседал довольный Петрович. — Ой, какой же он все-таки красавчик! — джил с длинным умиленным вздохом прижала руки к груди — И даже сильнее меня, — уважительно сказал Винни. — Такому командиру подчиняться не стыдно. о мой лучший друг Фрэнк с итальянской экспрессивностью приобнял киборга, и тот, повернув голову, снисходительно посмотрел на хакера. И стихи, в отличие от того графоман, и писать умеет, и одевается прилично, и в санузле после него не пахнет. — Эй, — возмутился Роджер, — немедленно прекратите этот балаган. Друзья-соратники обернулись и уставились на него, кто с жалостью, кто с непониманием, мол, что это тут заговорило? — В чем дело? Это же я, ваш капитан! Фрэнк медленно вытянул вперед сжатую в кулак руку и эффектно разжал ее, демонстрируя лежащую на ладони черную метку. — У нас теперь новый капитан, — торжественно объявил он и команда на разные лады расхохоталась с Акаей в лицо. Роджер тряхнул головой, заморгал и заполошенно осмотрелся по сторонам. Крепок сон на заре, иронично заметил Басё. Не прервет его шелест травы под ногами врага. С зарей поэт поспешил, судя по кому, капитан проспал всего несколько минут. Даже, может, и не спал, только начал задрёмывать, а в это время такая липкая муть обычно и мерещится. В рубке было тихо и пусто. Ворон стоял в углу, на том же месте и в той же позе, что и несколько часов назад. В полутьме вид у киборга был пришибленный и усталый, хотя на самом деле он просто перешёл в режим максимального энергосбережения. Лучше бы лёг, конечно, но такой команды не поступало. «Кукла!» «Просто кукла!» — неожиданно отчетливо понял Роджер. «Это мои люди, создали ее похожей на себя, на свой вкус присвоили ей внешность, голос и имя, напялили подходящие одежки, очеловечили и возненавидели. До чего может дойти человек, самый хороший, умный, честный, добрый, если разрешить ему безнаказанно делать с другим человеком все?» Какие демоны тогда полезут из него? Зависть, трусость, малодушие. И вот тут-то Роджеру стало по-настоящему страшно. — Что, наигрались в тебя и забыли? — сочувственно и виновата, — спросила Нворна. — Не расстраивайся из-за этих идиотов. Они не хотели тебя обидеть. Да и я, прямо сказать, хорош. Уже тем, что с дуру повелся на их солдафонские шуточки. а что «Давай-ка мы с тобой заварим зеленого чаю, откроем пачку вагаси, это японские сладости такие, и будем до утра слагать хоку в свое удовольствие. В конце концов, когда еще мне удастся насладиться приятным обществом самого себя?» Утром, вошедший в рубку команде, открылось феерическое зрелище. Посреди пола стоял низкий столик для чайной церемонии, обычно пылившийся в кладовке. На нем, помимо сервировки в японском стиле, с пиалами бамбуковыми ковриками и палочками, лежали исписанный от корки до корки альбом и пустая картонная коробка, а все вокруг усыпали, как лепестки сакуры, полупрозрачные обертки от сладостей. С одной стороны чинно сидел на корточках ворон, с другой — капитан. Спящий лбом в стол. Правда, на сдавленный возглас Джилл Роджер тут же встрепенулся, проморгался и торжественно объявил. «Вот что, дорогая команда, надо мной можете издеваться и дальше, если совесть позволяет, но ворона в это не впутывайте. Разумный он или нет, но вы-то люди, вот и ведите себя по-человечески». — Мы не издевались? — принялась смущенно оправдываться джил хотя она как раз вела себя адекватнее всех. — Нам его просто жалко стало. Роджер изумленно уставился на девушку. — Интересная лейтенант Джилика у вас жалость, — медленно проговорил он. — Никогда бы о ней не догадался, вот честно. — Ну да, — с неожиданной горячностью поддержал джил Винни. — По правде сказать, Кэп, мы, как и ты, с самого начала не сомневались, что этот кибер самый обычный. А знать что значит, на нахрен не нужный. оно ну, от футболь творно назад в полицейский участок. Там его еще месяц промурыжат на складе улик, а потом вернут в рабство. Законным владельцем на ферму. Укоризненно поправил его Роджер, но Винни упрямо мотнул головой. Видал я этих фермерских киберов. По двадцать часов в сутки впахивают и вместе со скотом помои жрут. А мы к нему, честно говоря, уже привязались. Тем более, что он так на тебя. Хм... Сержант смущенно умолк. «Вот мы решили устроить ему маленькие каникулы, реально дать пожить по-человечески, наравне с нами, а не просто неделю в каюте просидеть», — воодушевленно подхватил Фрэнк, «чтобы потом было что вспомнить». «Перед передачей хозяевам его отформатируют, он ничего не будет помнить», — резко сказал Роджер, чувствуя себя мерзавцем, топящим в ведре выводок новорожденных котят. Но, увы, жизнь жесток, и надо уметь смотреть ей в лицо без розовых очков. Помнить будем только мы. А я не хочу, чтобы нам было стыдно за эти воспоминания. — Извини, Кэп, — неловко кашлянул Винни, не отводя глаза. — Что-то мы правда того. Заигрались. Хвалит вкус мудрости лишь тот, кто не изведал его. Печально прошелестел в тишине дух басё. И Роджер почувствовал, как внутри образовалась соднящая пустота. Еще один, сошедший с орбиты предок, выполнил свою миссию и вернулся домой. Последний день гроболовской смены оказался самым напряженным. Сигуры почти сразу же вляпался в целую стаю блудных саркофагов, похожих, по словам Фрэнка, на толпу пьяных, бредущих из кабака с караоке. Пока патрульные с ними возились, к корвету подкралась и была предупредительно обстрелена туристическая яхта с говорящим названием «Пандора». Психотропного оружия на ней не оказалось, одни психи-журналисты, рыскающие по космосу в поисках сенсации. А тут человеческие полицейские подозрительно копошатся в закрытой для прочих судов зоне. Винни в сердцах впаял им штраф на 15 единиц за создание помех работе гроболовов, так и написав в талоне. Журналисты попытались раскрутить сержанта на интервью о его уникальной профессии, раз мы все равно уже его оплатили и получили второй талон за оскорбление Гроболова при исполнении. Патрульные закончили работу далеко за полночь, выжатые как лимоны. Но утром пора было уже возвращаться на хану и хотелось выложиться по максимуму. На ночном дежурстве остались мисс Отвертка с Искином, Ворона отправили спать вместе с остальными. Собственно, джил тоже почти сразу же уснула, свернувшись клубочком в просторном для нее кресле, но просыпаться от аварийной сирены у самого пульта все-таки эффективнее, чем бежать к нему из каюты.